Глава пятнадцатая «Мы боремся не с плотью и кровью», — всплыло в памяти Фейра старое высказывание времен войн клонов а с идеями и страхами, с безнадежностью и манипуляциями. На соединенных кораблях они определенно боролись не с плотью и кровью. Здесь враг присутствовал в форме ловушек. Начиная со стыковочных люков, которые должны были взорваться, если бы неопознанный корабль подошел слишком близко. К счастью, когда прибыл транспорт Фейра, командир первого челнока уже послал на разведку двоих космодесантников, которые обнаружили мины. Поскольку Химера выключила глушение сигналов, Карвия кратко переговорил с командиром Сидов, и несколько точечных залпов благополучно подорвали бомбы. Космодесантники навели две абордажные трубы, и все перешли на борт. Сиды выявили на корпусах большие штабеля взрывчатки, предположительно настроенные на сигнал военного корабля. Поскольку от него остались одни обломки и светящаяся плазма, эти бомбы больше не представляли угрозы. Но коридоры и люки были начинены минами поменьше, Некоторые предназначались для одного зазевавшегося противника, другие могли очистить от живой силы целые отсеки. К счастью, у Грисков было мало времени на создание полосы препятствий, так что большинство мин было легко обнаружить и подорвать с безопасного расстояния. По настоянию Карви и Фейра держалась позади абордажной команды, штурмовики методично очищали путь от ловушек, Они уже почти добрались до центра корабля и приближались к большому открытому люку, когда штурмовик на передней линии вдруг поднял руку. «Впереди жизненные формы», — пробормотал Карви. «Подождем пока здесь, Комодор, если не возражаете». Один из штурмовиков высунулся в проем. Нашёл их!» Объявил он и, отойдя от края, шагнул внутрь, держа бластерную винтовку И-11 наготове Двое штурмовиков проскользнули в отсек слева от него, двое справа, и еще двое миновали группу и заняли позиции дальше по коридору на случай, если скопление жизненных форм в отсеке окажется отвлекающим маневром. «Докладывайте», — раздался в гарнитуре голос Трауна. «Восемь людей, здорово побитые Дашей, в углу отсека, сэр», — сообщил один из штурмовиков. «Точнее, все они в не слишком хорошей форме. Шестеро инородцев неизвестного вида в центре отсека. У троих бластеры, двое из них держат пленных на прицеле. Третий вроде как целится в нашу сторону, но больше в пол. Непосредственной угрозы нет». Из отсека, а также в гарнитуре фейра послышалась серия звуков, похожих на скрип когтей животного по металлу. «Думаю, они пытаются что-то сказать», — добавил штурмовик. «Дайте я попробую на Сайбисте», — предложила фейра «Кто-нибудь может подключить меня к внешнему динамику?» «Да, Комодор». «Все, вы в эфире». «Вы говорите на Сайбисте», — — спросила Фейра на упомянутом языке. Снова скрип. «Адмирал, если они из неизведанных регионов, то могут понимать язык чиссов», — предположила Фейра. «Сомневаюсь», — ответил Траун. «Но могу попробовать мизикалф», — он произнес несколько слов. Внезапно скрип умолк. Повисла тишина, а затем заговорил другой голос. по-прежнему скрипучий, но теперь слова уже звучали как слова. «Один из них, похоже, понимает, сэр», — подтвердил штурмовик. «Да», — сказал Траун. Он заговорил снова и последовал другой ответ, на сей раз более продолжительный, новый обмен фразами. «Коммодор, он утверждает, что боится за свою жизнь и за жизни своих товарищей», — перевел Траун. Я дал ему слово, но он заявляет, что нужна гарантия от кого-то из присутствующих, иначе он убьет пленников людей. Если он работает на гризков неудивительно, что он немного параноик», — вставила Фейра, шагнув вперед. «Давайте я попробую разрядить ситуацию». «Секунду», — прервал Траун. «Ваш видеотранслятор, кажется, выключен». Почувствовав, как все лицо наливается румянцем, Фейра наклонилась к нагрудной пластине. Во время перелета она выключила крошечную камеру, опасаясь, что Гриски засекут даже такой незначительный поток данных, и забыла включить обратно, когда они прибыли на корабль. «Простите, сэр», — сказала она и активировала камеру. «Ни к чему извиняться, комодор Мы получаем сигнал. Действуйте!» но с осторожностью. Я буду переводить». Фейра кивнула. Она миновала штурмовиков и вошла в проем. Ситуация в отсеке оказалась точно такой, как описали штурмовики. Люди и Дашейд сидели на полу в одном углу, причем оливковая рептильная туша Дашейда возвышалась над его сокамерниками. В центре сгрудились шестеро неопознанных инородцев — Фейра с интересом оглядела Дашейда. Они были в списке народов, которые особенно любили блосфаевый экстракт, обнаруженный трауном на угнанных кораблях снабжения. Коммодор переключила внимание на инородцев, занимавших середину отсека. Двое стояли спиной к ней, направив бластеры на пленников, а третий держал оружие расслаблено, и ствол смотрел в пол куда-то метром дальше. Кожа лица над высоким воротником являла собой морщинистую массу темно-красного и грязно-белого тонов, а среди складок виднелась щель безгубого рта. Но черные глаза смотрели на Фейра ясным, умным и каким-то напряженным взором, и народец сделал жест, и существо слева от него заговорило. «Вы гарант нашей безопасности», — перевел Траун. «Да». сказала фейра я комодор кэррин фейра с имперского звездного разрушителя химера бросайте оружие и я обещаю вам жизнь и безопасность траун перевел ее слова фейра напряглась со вздохом от которого все его тело словно сдулось вооруженный народец пустил голову на грудь он уронил бластер на палубу убить его рявкнул траун фейра вытаращила глаза Какого? Прежде чем она успела что-то сказать, двое штурмовиков, которые стояли по бокам, открыли огонь, изрешетив тело существа бластерными разрядами, и народца отбросила назад. И пока он валился на пол, из другой его руки вылетел маленький цилиндрик, который Фейра раньше не замечала. Не успела народец упасть, как его сородичи сорвались с места. Ближайший метнулся к цилиндру. Остальные открыли огонь по пленникам. Каждый успел сделать по одному выстрелу, прежде чем они тоже растянулись на полу, скошенные огнем штурмовиков. Тот, кто пытался схватить цилиндр, вытянул руку. «Убить их всех!» — приказал Траун, повысив голос, чтобы перекрыть шум. Пять секунд спустя все было кончено. Фей разглотнула, дрожа от напряжения и всплеска адреналина. «Что это сейчас было?» «Майор, есть ли пострадавшие?» — спросил Траун. «Двое пленников ранены, сэр», — доложил Карви, когда четыре штурмовика поспешили в угол помещения. «Сейчас их осматриваем. Также проверьте на наличие взрывчатки». «Обязательно», — мрачно ответил карвия «Из наших никто не пострадал. А коммодор Фейра?» «Не вредимо, сэр», — так угрюмо ответил Карви. «Этот цилиндр — то, что я думаю?» «Полагаю, да», — сказал Траун. «Обращайтесь с ним осторожно. Заряды, которые он должен был подорвать, скорее всего, где-то в радиусе действия и взведены». По спине Фейра пробежал холодок. Фактически, та же мысль и побудила ее отправиться на борт вражеского корабля, однако здесь не было скрытого врага, жаждущего заманить в ловушку и уничтожить особо важную цель с безопасного расстояния. Здесь убивали вблизи, и смерть была делом очень личным. «Должно быть, им позарез нужно сохранить расположение гризков раз они готовы были пожертвовать собой», — продолжал Траун. «Коммодор, вы целы?» «Да, сэр», — сумела выговорить Фейра. Враги Империи стреляли в нее постоянно, но обычно ее защищали щиты, турболазеры, офицеры, команды и целый корабль. Здесь, в полевых условиях, ощущения были совсем другими. «Хорошо», — сказал грант адмирал «Прошу прощения, что из-за меня вы подверглись опасности». Но хотя я подозревал, что будет последняя попытка, уцелевшим слугам Грисков надо было дать шанс сойти с пагубной дорожки. «Поняла, сэр», — ответила Фейра, — «и целиком согласна». «Хорошо», — повторил Траун, — «группа медиков уже в пути. Они займутся ранеными. Детальное сканирование показало, что на обоих кораблях больше никого нет. Так что, полагаю, необходимость в вашем присутствии исчерпана». Когда штурмовики закончат разминирование и доставят выживших на Химеру, прибудет группа аналитиков для поиска данных, которые Гриски могли по небрежности нам оставить. «Кстати, их самих может беспокоить информация, которой владеют выжившие пленники», — заметила Комодор. «Ведь тот, кому они отправили последнее сообщение, не может быть уверен, что их отряд самоубийц не передумает». «Это обстоятельство», — «И эту обеспокоенность я надеюсь использовать против них», — согласился Траун. «Я не знаю, действительно ли Гриски успели отправить сообщение до того, как мы уничтожили корабль, но триада в тот момент определенно функционировала. При удачном стечении обстоятельств последним, что они отправили, была картинка их собственного уничтожения. Это определенно должно вызвать должную реакцию». кивнул Гранд-Адмирал. «Я полагал, что Гриски отреагируют на захват поста наблюдения. Теперь же я думаю, что решающее столкновение произойдет здесь». «Майор карвия сопроводите коммодора Фейра до вашего челнака и доставьте ее обратно на Химеру». «Ей, сэр!» — отчеканил штурмовик. «И я надеюсь, коммодор, — прибавил Траун, — что ваша поездка была познавательной». «Да, сэр!» мрачно ответила Фейра. И это было правдой. Химере уже доводилось встречаться с гризками в бою, и хотя они показали себя серьезным противником, все же были ничем не сильнее других врагов, с которыми империя сражалась и которых побеждала. Но теперь Фейра впервые по-настоящему поняла, почему Трауна так встревожила эту угрозу. Противник, умевший поработить сердца и умы плененных народов, так крепко, что они готовы были идти на смерть ради грисков, пускай даже их хозяев тут давно нет, пускай даже они никогда не узнают, что их рабы выполнили последний приказ, представлял собой ужасную опасность для галактики. Когда такой враг дергал за ниточки, никто не мог быть уверен, что союзник остается союзником, а подчиненный народ — подчиненным. Гриски могли обладать тысячью лиц. их оружие принимает тысячу форм. Пожалуй, уничтожить империю извне им было не по силам, но они вполне могли дестабилизировать и разрушить ее изнутри. «Хорошо», — постановил Траун, «мы побеседуем после того, как опросим пленников. Быть может, они поделятся с нами какой-то полезной информацией». «Даже не знаю, что могу вам рассказать», произнес человек, который представился как Блири. Голос у него, отметила Фейра, был усталый, встревоженный и нервный. Голос человека, которого вынули из одной лазерной духовки лишь за тем, чтобы бросить в другую. Ему самому и его приятелям, освобожденным из плена Грисков, теперь светило обвинение в пиратстве и краже имперского имущества. «Они просто сидели с нами часы напролёт и расспрашивали об Империи, угрожали лишить нас жизни, близких, клановых тотемов, понятия не имею, что это, и так далее, и тому подобное. Они применяли сканеры параметров тела или другие измерительные приборы?» — осведомился Траун. «Не думаю», — ответил Блирь. «Наверное, что-то такое могло быть внутри стульев, но я сомневаюсь». «Да и зачем оно им? Эти твари. Ну вы сами их видели. Скрипучие голоса, длинные пальцы, безумные глаза. Двое или трое все время стояли позади нас, держали нас этими своими пальцами за головы и затылки. Ничего кошмарнее я в жизни не видел. Они задавали вопросы, а скрипуны просто стояли и цеплялись за нас, а потом они все садились кружком и обсуждали то, что услышали». «Откуда вы знаете, что они обсуждали результаты допросов?» — спросила Фейра. Блири нервно, но презрительно посмотрел на нее. «По-вашему, они о погоде говорили? Что еще они могли обсуждать? Возможно, украденные грузы, которые были на вашей перевалочной станции», — предположил Траун. Блири отпрянул. «Да, я...» Он не договорил. «Расскажите о них», — попросил Гранд-адмирал. «Кто отдавал приказы?» «Не знаю», — ответил узник. «Начальниками были Малис и Сарат, они-то и наняли нас на работу». «Как?» «Что значит «как»?» — не понял Блири. «Мы были не то чтобы пиратами, скорее техническими ассистентами. Так или иначе, мы работали с несколькими пиратскими группами, и я думаю, что Сарат нас запомнил. В смысле, мы даже когда-то могли работать с ним напрямую». «Для меня все даши Дашейды да на одно лицо». Так или иначе, он вышел на нас и предложил работу. Мы должны были управлять перевалочной станцией, принимать товары с прибывающих грузовиков, потом переправлять это добро вместе с экипажами на новые корабли, а от старых избавляться. У нас был график, по которому мы перемещали станцию в разные места. Грузовики прилетали постоянно, и все были счастливы. «Малис и Сарат». «Оба знали организатора?» «Не знаю», — ответил Блири. «Уточнение планов и новые графики нам присылал Малис. Сарат мог знать тоже, но вы из него ничего не вытянете». «Посмотрим», — спокойно произнес Траун. «Расскажите о прибытии Грисков». Узник поморщился. «Я не знаю, как они нас нашли», — заговорил он слегка дрожащим голосом. «Может, отследили какой-то из грузовиков? Может, им просто повезло?» «Но мы как раз сортировали груз, готовились принимать корабль, и тут заявились они. Большой корабль с кучей пушек. Они стреляли по вам?» «О да», — с горечью произнес Блири, — «хотя это было лишним. Мы вообще не подозревали об этом корабле, пока он не взорвал один из наружных люков». Он вздохнул. «А потом пришли они». гризки уточнил Траун. «Да, если они так называются». Блири опустил плечи. «Не скрипуны, которые управляли кораблем. Те, что с бластерами». Он махнул рукой. «Малис и Сарат бросились в бой. Ну, вы знаете, Дашейдов. Но к настоящей схватке они были не готовы. Малиса убили в первой же атаке. Сарат принял командование и попытался их отбросить. Он сглотнул. Мы не были бойцами. Никто из нас не был, кроме Сарата». Он сдался. когда нас осталось только двенадцать. Не знаю, может, он подумал, что им нужен груз и что с ними можно договориться. По-видимому, он ошибался, — вставила Фейра. Блири фыркнул. Груз их, похоже, вообще не интересовал. Если на то пошло, я не помню, чтобы они даже взглянули на него. Их больше интересовали мы. Кто мы такие, что любим, чего боимся. Я уже рассказывал. Фейра кивнула, тоже поежившись. «Рычаги и ключи, с помощью которых можно обратить данную группу людей на свою сторону». «Сколько грузов вы переправили?» — спросил Траун. Блири уставился в стол. «Восемнадцать», — пробормотал он, затем поднял глаза. «Но перевалка краденого не то же самое, что кража, правда?» «Это решать прокурорам ответил грант-адмирал. «Спасибо. Теперь вас отведут в другой отсек для более детального допроса относительно как ваших преступлений, так и пребывания в плену». Он подал знак, и солдаты, стоявшие по бокам двери, шагнули вперед. «Ладно», — Блири поднялся неуклюже, держа руки в наручниках перед собой. «Но слушайте, я хочу сказать, некоторым из нас они уже немного задурили головы, «Серьезно, просто жуть. Особенно Вестерли и Йиммеру. По ним видно, уже начинают думать, что нам лучше работать на Грисков, а не на Сарата. Их настолько запугали и замучили, что они уже и сами так решили. Я не знаю. Могу только сказать, что вам стоит приглядывать за ними. Мы приглядываем, сказал Траун внимательно. За всеми вами. Узник паник «Да, я... Так что со мной будет дальше, когда вы закончите задавать вопросы?» «Зависит от того, насколько вы готовы сотрудничать», — тихо проговорил грант адмирал «И еще, возможно, насколько гриски задурили вам голову». По его знаку, солдаты взяли пленника за руки и вывели из переговорной. «Вот и всё выдохнула Фейра, когда люк за ними закрылся. Похоже, никаких ниточек к губернатору Хейвленд. «Меня это не удивляет», — ответил Чис. «Впрочем, я еще не беседовал с Саратом. У него может иметься информация, которую он захочет поделиться». «В обмен на порцию блосфайвового экстракта?» «Недурно», — Траун едва заметно улыбнулся. «Я гадал, сообразите ли вы, что этот деликатес был добавлен к краденым грузам специально для него?» «Нет, я сомневаюсь, что мы многого от него добьемся, зато уверен, что дознаватели полковника Юларена обрадуются интересной работе». «Да, сэр», — Фейра пристально посмотрела на адмирала. «Пиратство и разлад цепочки поставок Кренника как раз и были причиной пребывания здесь Химеры, а раскрытие преступления решало будет ли программа СИД защитников жить или умрет». Но было хорошо заметно, что сейчас мозг Трауна занят не этим. «Так что будем делать с гризками спросила она. «Вы прекратили их наблюдательную деятельность и уничтожили передовую базу. Что дальше?» «Дальше — главный командный центр, та сила, которая координирует их действия». Траун прищурил глаза. «Он должен быть где-то в нескольких часах лету, и оттуда осуществляется управление этой операцией, а может и другими». но я думаю, мы отправили им довольно веское послание», — предположила Фейра. «Верно, а теперь, когда соединенные корабли очищены от ловушек, я отправлюсь туда и попробую что-нибудь выудить из того, что они оставили после себя». чтобы отправить им еще более веское послание нет комодор сказал траун Не послание и даже не предупреждение. я намерен уничтожить их раз и навсегда.